Глава 11. Супруг хотел было отмахнуться от моей помощи, но черную ведьму не только за пояс не заткнешь, но и от себя не отпихнешь, если она этого не хочет. Поэтому до его комнаты мы дошли вместе, а затем, усадив мужа на постель, склонилась над ним и только было потянулась к бинтам, как муж перехватил мою руку. «Изи!» — хрипло выдохнул пепельный и вскинул голову так, что наши лица оказались близко. Я посмотрела сверху в бездонные глаза рана и увидела в них свое отражение — растрепанной и взволнованной ведьмы. «Я переживала за тебя». Признание своевольно слетело с губ, и я, раздосадованная этим, добавила. «Переживала настолько, что пообещала себе обязательно тебя вылечить», чтобы потом самолично прибить. Чтобы больше нервы тебе не портил», — понимающе усмехнулся муженек. «Откуда ты так хорошо успел узнать характер ведьм?» — наигранно нахмурившись, спросила я. «Только одной», — признался Пепельный, «зато всем сердцем». И его рука, державшая мою, скользнула по мужской груди выше, туда, где рождался пульс. «Слышишь, как стучит?» «Вот только я, вместо того, чтобы романтично выдохнуть, да?» Вмиг напряглась и скомандовала. Немедленно ложись на кровать. Вот так решительно, меня еще ни разу к любви не призывали, хмыкнул рангер, еще не поняв, в чем дело. А я, не дожидаясь, уйдет же обратно вглубь, повалила мужа на постель и, сев сверху точно наездница, одним движением сорвала повязку с пепельного, ту самую, под которой было проклятие. Сейчас оно чуть вылезло из тела, и был шанс выдрать его одним махом. «Что ты?» — начал было пепельный, но я шикнула. «Молчи!» И тут же, поняв, что без боли, а значит, без стонов не обойдется, добавила. «Или кричи!» И в следующий миг схватилась за проклятие. Плавно, но сильно потянула его, злословие начало сопротивляться, словно спохватившись, вцепилась в паладина всеми корнями, но я была неумолима. Мужское тело подо мной выгнулось дугой, рангер зарычал сквозь зубы, Сильные пальцы впились в матрац, сминая его. Я же, как плещом, ухватившись за нити, тянула их, тянула, не уйдет, зараза. «Ну же, давай!» — зашипела я, когда оставалось совсем немного, и оставшиеся корни проклятия натянулись, как струна, готовые лопнуть. «Вот-вот, и еще немножко, да!» — победно выдохнула я, вырвав со всеми его корнями злословие из пепельного, и крепко сжав то в руке, тот же откинулся на подушку, шумно дыша. Глянула на свою добычу, множество мелких, мучковатых корней извивались в воздухе, тонкие, как волосы, и длинные, как хвалебная речь свахи. Поразительная гадость. «Удивительная!» — словно вторя моим мыслям, — отозвался Рангер. «Да, та еще пакость». «Как ты о себе, самокритично!» — хмыкнул Пепельный я вообще то о проклятии фыркнула на это заявление муженька а я о тебе выдохнул пепельный и посмотрел прямо на меня ты удивительная ведьма добавил он и вольготно разлёгшись на кровати заметил можешь и удивить и удавить зато жизнь с тобой точно никогда не будет скучной жизнь фыркнула я и ехидно добавила еще скажи семейная я думала от такого замечания пепельный Минимум поморщится, но этот гад не дрогнул, а сам попытался меня смутить. «Ну, кое-что у нас, как у супругов, общее уже появилось. Кажется, мы определились с нашей любимой позой в постели. Ты сверху. Нет, этот паладин не просто какой-нибудь мелкий подколодный гад. Он огромный гад, прям драконьих размеров» припомнил мне, как в вечер нашего знакомства я почти так же села ему на колени, чтобы ухватиться за проклятие. Рангер же, пока я закипала, невозмутимо продолжил. «Сверху! И как всякая порядочная супруга, главенствуешь и тянешь из мужа жилы!» «Так не нервные же, а злословие!» — возразила Яна такой поклёб. «Но «Ну и ты необычная жена, а настоящая ведьма!» — ничуть не смутился пепельный паразит. Кстати, о паразитах. Проклятие в моей ладони все не унималось, так и норовя вырваться. Сжала его еще сильнее и призвала силу. Злословие загорелось в черном пламени, и по комнате поплыли чат и смрад. Помахала рукой, пытаясь разогнать их, а заодно оставить последнее слово в этом то ли разговоре, то ли лечении за собой. А еще я отлично умею напустить туману и в делах, и в словах а затем под прикрытием этой дымовой завесы смыться. С этими словами я вскочила с кровати. Вот только я не думала, что муж тоже решит не разлеживаться. Единым легким движением сядет на постель. «Да, уходить ты умеешь мастерски. Учусь у мужа», — отозвалась я. Хотела пошутить, но Рангер, похоже, воспринял это иначе. «Если ты о разводе, то я готов дать время», — начал было он. «Не нужно времени», — Вспомнив о письме отца, резко ответила я, сказала и тут же пожалела. Вот только время, которое еще миг назад было будущим, уже стало прошлым, которое не вернуть. Вот как, хорошо, как пожелаешь, протянул рангер, и черты его лица словно закаменели. Момент превратился в камень, тяжелый и непроглядно серый, который давил и одновременно напрочь отбивал желание продолжать разговор. Только есть дела, которые зависят не от настроения, и хорошо бы сменить бинты, чтобы не началось нагноение. Правда, разматывала я полосы ткани с полным ощущением того, что аккуратно пытаюсь деактивировать разрывное устройство. Едва я закончила с бинтами, как подхватила грязные повязки и поспешила покинуть комнату, чтобы направиться во внутренний двор. Мысли в голове кружились, гудели, роились, словно настойчивые пчелы жалили и зудели впрочем от них не отставала и моя тьма недовольная тем что я ушла от рангера ты-то хоть угомонись сквозь зубы прошипела я своей силе и со злостью кинула испачканную в крови ткань в лохань что стояла на чурбаке рядом с колодцем на краю последнего примостилось ведро то я и скинула в шахту ворот бешено закрутился раздался звук удара о воду а затем характерный бульк. Вертевшаяся ручка остановилась, и я, взявшись за нее, с остервенением начала крутить. «Как пожелаешь», — со злостью повторила я, а затем добавила. «А я, может, никак не желаю. Да только от этого ничего не зависит. Дашь ты мне время и сколько? День, седмицу, месяц. А потом все равно уедешь, а я останусь. Так что не надо мне никакого времени» и одолжений всяких столичных паладинов тоже не надо шипела я гадюкой поднимая ведро из колодца а едва то показалось над краем как ухватила его задушку и опрокинула воду в лахань затем снова опустила ведро в колодец уже правда не кидая а раскручивая ворот когда набрала достаточно принялась за стирку щедро плескала щелок настоянный на зале и терла тёрла, терла тёрла словно пытаясь очистить не бинты от пятен крови, а голову от мыслей. Постепенно злость отпускала, а под конец я даже удивилась себе. И чего, спрашивается, взъелась, знала же, что все так и будет. Развесив постиранное на веревке, я отправилась на кухню, где ждала готовка. Вот только оказалось, что Маук уже не только освежевала и выпотрошила дичь, но и успела поставить мясо в чугунок. Я недовольно поджала губы от такого самоуправства. Листичка, увидев досаду на моем лице, затораторила. «Вы не думаете, я мясо очень хорошо умею готовить. Затушила его по матушкиному рецепту. Будет вкусно, просто пальчики оближите. А к нему пюре из тыквы». «Куда уж без тыквы», — хмыкнув, протянула я. Подниматься к себе не хотелось. Вмешиваться в чужой рецепт тоже. Поэтому я взяла корзину и отправилась в лес. Осенью, конечно, потяжелее найти что-то не злом лета, но дикие яблоки еще висят на ветках, да и грибы можно повстречать, чуть ли не до самых заморозков. Только вот искала я не их, а скорее спокойствие и ответы на свои вопросы. Первая нашла, а вторых, может, и не было вовсе. Вернулась, когда вечерела, и увидела интересную картину. За столом сидели трое. Абсолютно трезвый постоялец, маук и рангер. А перед ними стоял большой чугунок, над которым вился пар. «Мы вот вас ждем, бесхитростно сказала рыженькая за всех. «Садитесь с нами». Делать было нечего, пришлось принять приглашение. Ужин получился странным. Весь из каких-то неловких моментов, недомолвок и ускользавших взглядов. И все это только между мной и пепельным. Лисичка же трещала за всех нас разом, а постоялец, вздыхая ей, поддакивал. Едва миски опустили, я поспешила подняться к себе, и уже на середине лестницы услышала, как рангер говорит, что пойдет к себе отдохнуть. «Ну и пусть идет к себе на покой, хоть ночной, хоть вечный», — подумалась с досадой. Вот только почему тогда я, когда зажгла в комнате свечи и переоделась в халат, вдруг поймала себя на том, что жду?» «Не придет ли Пепельный и сегодня ночью?» С этой же мыслью легла в кровать, где долго ворочалась. Но, похоже, муженёк посчитал, что нам обоим стоит сегодня отдохнуть. Ну и ладно, мне на все наспать. Впрочем, ночь, проведенная в постели и исключительно в ней, пошла на пользу. Мне так точно. Потому что неприятные новости лучше узнавать со свежей головой и полным резервом чтобы трезво все обдумать и достойно ответить. А колкой фразой или пульсаром в глаз — это по обстоятельствам. Так что когда рангер, мешая в миске ложкой вчерашнюю тыквенную кашу, сообщил, что раз жрец отказался нас разводить, то стоит навестить бургомистра, я уверилась. Значит, муженек все же решил как можно скорее добыть разрешение на развод и закончить наш брак». У меня все же хватило сил не подать виду, что это как-то меня задевает, и мужество, чтобы выдохнуть. Хорошо. А после я резко отодвинула от себя кашу и вышла из кухни, чтобы подняться к себе и захватить сумку и деньги, раз уж пойду в город, куплю продуктов. Хочет он. Пропыхтела я, пришпиливая фибулу, чтобы полы плаща не расходились, так старалась, что уколола палец. Настроение мне это не прибавило, и Я пропыхтела. «Ну и пожалуйста, я сегодня даже мешать не буду». Вот так, фырча себе под нос, точно злая лисица, я спустилась в зал, а затем вышла на улицу. В лучших традициях недовольных ухажёров стала ждать, когда же соизволит прийти мой супруг. Рангер же, хоть его комната и была на первом этаже, появляться не спешил. Хотя ему делов-то только плащ накинуть. Я уже успела полюбоваться и на небо, и на почти полностью облетевший лес, а также в раздражении притопнуть каблуками, когда его шество изволило выйти. «Ты готов?» — спросила я, находясь в легком раздражении, от которого ведьме до апокалипсиса всего один шажочек. «Вполне», — сухо отозвался супруг. «Тогда пошли», — выдохнула я, и первая направилась в сторону ратуши. На этот раз я уже не поглядывала на рангера, и не переживала, что он вдруг потеряет сознание. Проклятие вчера выдрало, а значит, через пару-тройку дней регенерационное заклинание начнет свою работу. Раны Пепельного затянутся полностью, и он сможет спокойно выйти со свободным сердцем и семейным положением. Почему-то последнее задевало меня куда больше, чем косые взгляды, которые бросали на нас горожане, пока мы шли к бургомистру по улицам Вудленда. Небо, словно соответствуя моему настроению, было затянуто серыми облаками. Ветер то и дело налетал, срывая с деревьев остатки пестрых листьев. Вот мы с Рангером миновали покосившийся дом, на котором красовалась шильда с надписью «Лавка снадобий». В окне я увидела уже старика с крючковатым носом и всклокоченными волосами. Кажется, он показал мне фигу. Если это местный аптекарь, то удивительно, что он ограничился всего лишь кукишем. С моим появлением в Удленде его дела, сдается, стали идти хуже. Как бы вовсе не прогорел. К слову, об огне и дыме. Сегодня погода была промозглой, и печи топили не только для готовки. Потому, помимо запаха влажной земли и прелых листьев, воздух был щедро разбавлен дымом. Тянуло навозом, источной канавой, флёром, который был обязательным для любого уважающего себя города. Налетевший порыв ветра сорвал капюшон, растрепал волосы и принес с собой рыбный дух. Не иначе, как рынок рядом. Я даже повернула голову в ту сторону, запоминая дорогу. И вот так, занятая мыслями о базаре, не заметила, как передо мной выросла ратуша. Непритязательное здание, вход в которое украшали две колонны. «Видимо, они отвечали и за помпезность, и за величие». «За высоту, правда», — отвечал Шпиль. «Наверняка на такой отлично ловились молнии и зазевавшиеся в полете птахи. Серые каменные стены были обвиты виноградной лозой, на небольшом фронтоне сидела пара воробьев, как будто охраняя вход, плохо, к слову, охраняя и не гнушаясь взяток в виде семечек. «Ну, мы пришли», — произнесла я. Это были первые слова за всю нашу дорогу от трактира. Рангер с ответом не торопился. Да и вообще, я заметила, что сегодня не сильно-то он и спешил, не то что в храм. Пепельный даже открыл передо мной дверь, пропуская в ратушу. Хотя до этого к Патеру ринулся первым.